Глава пятая. Тепло попрощавшись с ректором, который производил впечатление внешне сурового, но внутри доброго мужчины, я поспешила за магистром к Яртанам. Он вывел меня в главный холл Академии, встав у заградительной ленты, и неохотно выдал краткую, но емкую речь. Это первый ректор Академии, архимаг Астон Ширанский, один из трех легендарных драконов, отцов-основателей Драгомии. Справа от него доска объявлений – где ты можешь ознакомиться с расписанием основных занятий, получить информацию о дополнительных секциях и факультетах. У противоположной стены план здания Академии. Библиотека в правом крыле, минус первый этаж. Скажешь любому сотруднику, что это я тебя послал. Они снабдят всем необходимым. Женский этаж, пятый. Костеляншу зовут Берта. Ясно? Ни разу. Честно призналась я. Давайте начнем с обещанной экскурсии. Возможно, так мне будет проще. А мне сложнее. тут же парировал наглый магистр. «Учтите, адептка, что бы ни говорил ректор, я здесь не в том положении, чтобы прилюдно расхаживать с иномирянкой и терпеливо выслушивать ее идиотские вопросы». Сказанное к Кьяртеном мне не понравилось. Обостренное чувство справедливости тут же подало голос. «Магистр, вы же официально были приняты в академию?» «Естественно». Райан смотрел на меня сверху вниз, как будто я была не вполне себе взрослой 18-летней девицей, а глупой, необразованной малолеткой. «И есть приказ, подтверждающий, что райн Кьяртон зачислен в штат преподавателей Горинской академии высшей магии?» – невинно уточнила я. «Приказ находится у ректора», – ответил ничего не подозревающий магистр. «Значит, вы обязаны подчиниться вашему прямому начальству, иначе у вас будут проблемы с местным департаментом образования». «Уж простите, не знаю, как правильно он называется в Драгомее, но суть вам, я думаю, ясна». «Послали боги зануду!» — закатил глаза Райан яртон «Ты хоть понимаешь, что угрожаешь двоюродному брату короля? Ты — простая человечка, без роду и племени!» Этот самонадеянный хам начал меня раздражать. уверенно местный король сплавил его в академию в надежде хотя бы год не видеть и не слышать его напыщенные речи. Это же касалось и Геральда Третьего Шестого. «Неприкосновенностью в Драгомее обладает только его величество. Ни его дети, ни супруга, ни двоюродные сестры или братья, ни даже тети и дяди. Важно продекламировала я, радуясь, что перед посещением тщательно простудировала брошюрку, вложенную в приглашение. Там были прописаны несколько основных законов и правил, которые может по незнанию нарушить и намерянин Вот и пригодилась. Зануда! Неожиданно по-детски обиделся магистр». Я могу твою жизнь в Академии сделать адом, как говорят у вас в земном мире. Уверена, угроза адептам у вас тоже наказуемы. С милой улыбкой ответила я. Обязательно попрошу выдать мне устав Академии и основной свод законов Драгомеи, когда вы проводите меня в библиотеку. Назад в земной мир не хочешь? В темных глазах дракона плясали смешинки, несмотря на то, что он опустил на себя суровый вид. Нет, с милой улыбкой помотала я головой. Ведите меня на экскурсию. Здрасте, как интересно! Экскурсия по, в общем-то, небольшой территории заняла у нас часа полтора. Райан скупо и неохотно цедил фразы, как будто они были платными, а я старалась запомнить сказанное и заваливала его вопросами. А что? Книги книгами, но ничто не заменит живого общения. К тому же я надеялась доказать несносному магистру, что мне действительно интересен мир, в котором он родился. И я готова прилежно учиться, не нарушая местные законы. Мне показали полигоны для гонок на скаковых ящерицах, любимого развлечения адептов, стадион для соревнований на скорость между драконами, хозяйственные постройки, загоны для магических тварей и несколько полей для отработки боевых заклинаний. После чего привели к дверям здания Академии попытались от меня избавиться. «Все, дальше сама», – буркнул Кьяртен и попытался смыться. Но я была непреклонна. «Магистр, а как же библиотека?» Скрип драконьих зубов слышали все в округе. Закатив в глаза, он проворчал что-то на неизвестном мне языке и спустился со мной в подвальное помещение. Стоит ли мне говорить о том, что внушительную стопку учебников он дотащил до пятого этажа и, опалив меня ненавидящим взглядом, бросил у коморки к истилянши. «Берта», — устало произнес дракон, глядя, как маленькая сухонькая старушка спешит нам навстречу. Это Маргарита, землянка. Выдайте ей все необходимое и покажите, где находится ее комната. Я и так здесь слишком задержался. Конечно, конечно, сынок, залопотала Костелянша. Подожди здесь, девочка. Сейчас найдем тебе постельное белье, форму, ботиночки новенькие по размеру. Убедившись, что мое внимание обращено на Берту, магистр на цыпочках пошел по коридору в сторону лестницы. Но когда до свободы оставалось всего лишь два шага, до него донесся мой возмущенный голос. подождите «Вы забыли выдать мне общий пропуск!»